раз полез первым гром шок следу ритмично подтягиваясь упираясь ступнями в холодный гранит он продолжал напряженно вслушиваться в окружающее пространство птицы не пели но их здесь могло вообще не быть из-за заводов и дыма ветер то стихал то налетал вновь резкими порывами ничего хотя бы отдаленно напоминающего крики. Он достиг верхней границы стены, одним движением перемахнул через неё и, оказавшись на смотровой площадке, едва не ткнулся носом в спину Краазга, застывшего в двух шагах от края. Уже готовое вырваться ругательство застряло в горле. Что-то было не так. Урсарж стоял лицом к ним, Держа наперевес свой каменный топор, И лицо его исказилось в жуткой гримасе, не то ненависти, не то презрения. Громшок узнал оскал. Совсем недавно ему привиделся подобный в дыму. Угроза, что таилась в тишине, проявила себя. «Вы слышали?» — спросил вожак. «Ножи! Грючие цепи!» «Да!» — ответил Крааск. «Я слышал!» «Шипы! рога Клыки!» — сказал урсарш и сделал шаг вперед, медленно поднимая топор. «Стой!» — воскликнул Громшок, отступая в сторону. «Зачем ты?» «Копия гвозди когти!» Широко размахнувшись, вожак раскроил так и не сдвинувшегося с места Краазга от плеча до пояса. Кровь хлынула широким потоком, забрызгала убийцу. Молодой орк начал падать назад, не издав ни звука, увлекая за собой застрявший в теле топор. Урсарж равнодушно выпустил древко из рук И то, что осталось от краска, Тяжело перевалилось через парапет Вместе с уничтожившим его оружием Вожак повернулся к Громшогу Сказал размеренно Клещикнутый прутья! Еще бы! Протянул громшок, доставая из-за спины палецу «Конечно!» Он больше не боялся и не пытался понять происходящее. Перед лицом опасности, от кого бы она ни исходила, нельзя размышлять, иначе впадешь в растерянность. Враг хочет твоей смерти, а остальное не имеет никакого значения. Может, всему виной неизведанное гноме колдовство? Может, эльфы? Над этим он подумает после, если выйдет из схватки живым. Урсарж снял с пояса широкий нож с зазубренным лезвием и, выставив его перед собой, начал приближаться. Гром-шок отступал, готовый в любую секунду броситься в атаку. Выл истошный ветер. «Крысы!» — пробормотал вожак. «Колья!» гости Он прыгнул внезапно, не выдав своего намерения ни одним движением, а потому застал противника врасплох. Гром-шок едва успел отшатнуться, и лезвие ножа, нацелившееся в глаза, лишь полоснуло по щеке. Он отскочил назад, принимая новые удары древком палицы. Урсар шбил быстро, резко, Не оставляя ему времени на замах «Пилы, плети, зубы!» Улучив момент, Громшок пнул вожака ногой Тот отлетел на шаг, зашипев, словно разъяренная змея И снова кинулся в бой Но сообразительный щенок успел воспользоваться кратким перерывом Палец обрушилась на левое плечо старого орка ломая кости, круша ребра, разрывая шипами мышцы. урсарш мешком рухнул на пол.